Глава третья. Первые дни подготовки. Ангарск. Главная база подготовки Мехагвардии. 9 марта 1906 года по старому календарю. Суббота. 9.15 по местному времени. Принцесса отбыла по каким-то срочным делам в день моего чудесного возвращения на службу. Пользуясь отсутствием какого-либо внимания, первые полтора дня пребывания на свободе я провел в казарме со Степаном и другими добровольцами, где мне даже выделили койку. С простыми и прямолинейными людьми общаться приятно и комфортно. Распросил друга о товарищах во Владивостоке, как у них обстоят дела. Вадим служит, как и прежде. В моем эскадроне все вроде хорошо, правда, о Федоре никто не слышал. Вскоре выяснилось, что здесь не только казаки, еще и пятеро гусар из моего полка, а также трое вышедших из тюрьмы по амнистии. Сам командир роты «Колчак» морским офицером служил на среднем броненосце, командиру корабля морду набил за нелепую команду, повлекшую гибель людей, его в казаки на передний край и кинули. Один казак меня расцеловал в обе щеки и на руках решил носить, еле отбился. Тот самый оказался, кого я из пасти гусеницы вытащил в последнем бою с арголидами на русском. Отрадно, что рота десантников не только курит и в карты весь день рубится. Они еще физической подготовкой занимаются, бегают по пригоркам полигона, утром в полной амуниции, еще и с грузами. Наряду с мундирами средней паршивости экипировка у них новая и современная оказалась. Колчак с них три шкуры дерет. Пробежался и я с ними, с дуру. Чуть на полпути не завалился, а эти ржут как кони. И вот обо мне вспомнила, наконец, гвардия в лице Зотова, которого я еще не видел после тюрьмы, как и других членов будущей команды. Он пришел прямо в столовую на завтрак, дав понять еще к тому же, что у гвардейцев своя отдельная трапезная. Чего я уж точно не приветствую. В синей форме явился широкий, и крепкий, шесть пурпурных лент на груди. Так вроде и было. А погоны действительно майорские. Глаза черные, как две бездонные пропасти, но уже злыми совсем не кажутся. Вид виноватый едва скрывает, здоровается неуверенно. Десантники его по большому радиусу обходят. Видать, связываться не хотят. Мне подмигивают, мол, держись. Стою перед ним, как не родной, кладовщик ротный мне серую тренировочную форму выдал, в ней и хожу, как мои братцы. Здоровается сдержанно, руку подает, отвечаю также скромно, глаз с него не сводя. Ты пропустил тренировку на полигоне, выдает, пока нет Настей за дисциплину, отвечаю я. Похоже, от фамильярности мне теперь не избавиться. Мне физическая форма важнее, товарищ майор, говорю спокойно. Я с мужиками на зарядке наверстываю. «Речь не о тебе, у нас восемь новобранцев. Мне нужен ассистент, а точнее, пример хороший». «Поясните, это база подготовки мехогвардейцев после выпуска из училищ. А ты думал, мы тут только к рейду готовимся?» Усмехнулся Зотов и махнул. «Пошли, представлю легенду молодым и неуклюжим». «Вот еще легенда. Двинули вдоль ангаров по направлению к тому, где мой медведь стоит». «Я много думал над тем, что ты мне тогда написал», начинает майор по дороге неуверенно. «Твой отец пилотировал медведя прежде?» «Нет, дед». Вздыхает и дальше уже посмеивается себе под нос. «Кто бы мог подумать? Ты пилот медведя, человек без подготовки утер всем нам нос. Скажи, дело ведь в свойствах самой машины? Знать бы, насколько медведь лучше наших мехов. В скорости в два раза, и на этом, пожалуй, все». «Всего-то?» «Да, Константин, всего-то. Интересно!» — хмыкнул с нотками досады. «А с другой стороны, ты же особенный! Такой же, как Агни!» Майор замялся, вероятно, уловив мое негодование, но следом покаялся. «Прости, Андрей, меня переиграли по всем фронтам. Одно лишь радует, что у девочки нашей теперь все хорошо». «Да заткнулся бы ты уже!» — так и подмывает ответить. «Сколько гвардейцев мне будут еще рассказывать, что у нее все просто отлично!» «А ты...» «Хорош, японцам дал тогда просраться», — перевел тему Зотов. «Это был мой первый боевой вылет», — ответил без особой радости, — «и мне просто повезло». «Так уж и повезло», — усмехнулся и спросил вдруг пытливо. «Слушай, ты можешь сделать кое-что для меня?» «Излагайте, товарищ майор». «Сумеешь вырастить и моему Михару кисти с человеческими пальцами? Сам пробовал, не выходит». «Не знаю», — ответил честно. «Но попытаться могу. Вот только мне нельзя. Я все понимаю. Ты оденешь мое кольцо управления». «Зачем так рисковать? Ты не представляешь, какие это возможности. Наши ученые и стулы мозговитые попались. Всякая собирают в цеху аж страшно. Им только волю дай и необходимые материалы, а с этим за Настей не постоит, она пробивная. Если все выйдет, я тебе такое покажу. Хорошо». Сорокалетний мужик аж запрыгал от радости. Как и предполагал, зашли в нужный ангар, только уже через большие ворота на распашку. Слева десять мехаров на последний красный из исполин броней блестит ярче всех прочих, пусть и от света далеко. Справа восемь молодых и бравых мехогвардейцев в синей форме с погонами корнетов выстроилось уже. Глазами пытливо в нашу сторону смотрят, меня изучают глазами светлыми и наивными». И вот уже звучит команда от Крайнего. «Группа, смирно!» И все лица устремляются синхронно вперед. Что ж, строевая выучка на высоте. Тут и сердце почти взвыло от тоскливых воспоминаний. Неловко стало, что сам я в форме несоответствующей, хотя мой новенький мундир мехогвардейца с погонами капитанскими висит в комнате бункера Небесной. Но поздно. Да и мал он мне. Пуговицы в натяг будут, что у посмешища, жрать надо меньше. «Вольно!» — отвечает Зотов и идет к середине строя. Поспеваю за ним, встаем напротив. Тут даже отделение не наберется. А по силе со своими боевыми машинами они должны оборону как целый полк держать. Такие надежды возлагаются на каких-то мальчишек. И все потому, что лишь единицы из людей способны вообще соприкасаться с Ирением безболезненно. Я уж об управлении михарами не говорю. Иной сядет в кабину за ручки, возьмется и стошнит его незамедлительно. Слышал я, что некоторые и замертво падают. «Господа офицеры!» — начинает Зотов торжественно. «Хочу представить вам!» Вроде ничего такого не говорит перед строем, но расписывает меня, будто я тут ветеран мехагвардии именитый. Хотя в училище года не проучился, а в кабине и двух месяцев не провел. Я уж не говорю о том, что пусть и выглядят они, как щиглы, но кто на год, кто на два, меня старше. Неловко. Но, похоже, им и нужен такой герой, к достижениям которого они могут стремиться». Об одном Зотов умолчал помимо моей грустной истории о том, как я к этому шел. Некоторые из них так и проходят с одной или двумя частицами на худой конец. Кто-то дослужился и до четырех, но ни один не сможет владеть кольцом с пятью. А значит, никому из ребят не дано слиться с машиной полностью и осознать, каково это. Впервые подумал о том, что мне их всех жалко, и с этим чувством пришла некая волна одиночества. Никому из вас, господа меха-гвардейцы, меха-гвардейцы, меня не понять. «Работаем!» — в заключение объявил Зотов. «Вольно по кабинам!» Еще не дождавшись, пока влезут другие, поспешил к своему меху и я с пульсом, набирающим обороты. Уже нетерпеливо на ходу надеваю оба кольца. Понял вдруг, что зря поторопился. Стоило второе кольцо надеть, почернело в глазах от контакта. Руки свело от ощущений магии, начинающей нещадно и стремительно пронизывать жилы. А она сперва иглами пошла, что выть хочется, во всю глотку. Встал, опираясь на вертикальный турник конструкции, на ногах еле удержался. Челюсть сжал, чтобы не орать и не позориться, особенно после слов Зотова вышла бы фиаско. Подышал глубоко полминуты, вентилируя легкие и привыкая к новым ощущениям. Пришлось отойти, когда машина Корнета начала движение. Кое-как пошел дальше. «К счастью, с каждым шагом все легче, и вот я уже силу чувствую в мышцах особую, и, наконец, чую связь с медведем» который, похоже, тихонько стал пробуждаться. Вскоре руки начинают чесаться кого-то убить, сердце долбит, как бешеное, а в груди просыпается животная ярость, будто та волна боевая еще не схлынула, а теперь и вовсе накрыла меня тепленького с головой. Встаю перед медведем своим, могучим, бордовым исполином с четырьмя крыльями, турбинами мощными, руками человеческими и клинками острыми. «Ну, здравствуй, друг мой верный!» шепчу и мурашки по коже. Медведь с тонким гулом раскрывает кабину, приглашающий по воле моей мысли, словно живой и самый верный друг. Все было будто сто лет назад. Все было будто вчера. До последнего не верилось, что мне оказано столь высокое доверие, пока не влез в кабину медведя. Мысль промелькнула, что я могу просто отсюда сбежать, и никто меня не удержит и не догонит, а следом пришла и другая. Теперь подводить небесную никак нельзя. В ангаре я пробовал дольше всех, потому как мне пришлось немного поумерить пыл. Новый контакт с Михаром вновь чуть не унес мое сознание куда-то к звездам. Слишком долгое отсутствие связи дало о себе знать, меня чуть не вывернуло завтраком в кабину. Еле отдышался. А следом и сознание приняло новое восприятие мира. Андрей. «Все в порядке», — раздалось в эфире от Зотова с заметным беспокойством. «Слышишь меня?» «Похоже, он уже какое-то время пытается до меня достучаться». «Да, слышу, слышу», — отвечаю негромко. «Но даже так выдаю, что тяжело мне было». «Вот как знал», — усмехнулся в ответ, намекая, что и раньше подслушивал. «Догоняй по радару, тут недалеко». «Я тоже подлетаю», — раздается голос с помехами от Небесной в эфире. «Андрей, ты как?» «Столько заботы в голосе от нее я еще не слышал». «Пойдет, Настя», — ответил как есть. И понял вдруг, что назвал ее по имени как самую близкую подругу. Потеплело на душе. Помню ведь, отец ее так и называл. Вот почему они всегда смотрели так необычно друг на друга. Могучим исполином я вышел из ангара и щедро дал тяги сразу в четыре турбины, чтобы взмыть в воздух как можно скорее и показать этим гвардейцам, кто здесь хозяин неба. Вот это загалдели сразу в эфире, заметив мои выкрутасы. Вот и как тебя догнать, а? ворчит Зотов и сам же посмеивается. Полигону конца и края нет. Здесь хоть и зарудий стреляй. Гектары леса в конце его просто выкошены нищадно. А там дальше еще и пригорки все в землю вгрызается». На огромном поле из низин и холмиков солдатики из батальона обеспечения уже заканчивают выставлять бревна, выполняющие роль мишеней. Но Зотов гонит новобранцев сначала на полосу препятствий, где над канавой огромный, наварен массивными балками целый лабиринт. Часть конструкции из дерева, часть из кирпича, множество следов неудачных попыток, выраженных в разрушениях и скором восстановлении подручными средствами. Проволокой, деревом, цементом, боязно стало, сам здесь не пройду. Но Зотов в эфире зазывает оказать им честь и уже не отвертеться тем, что не слышу. Хорошо, что майор первым проходит, показывая, где, как преодолевать. А то я собрался уже на турнике склепку исполнить и в тоннель пролететь, сгруппировавшись. Вот только крылья было бы жалко. Оказалось, все намного проще, задача не сломать свои крылышки. Где-то пройти кое-где пролететь короткими рывками. Местами с разбега проскользнуть по воде, в гору подняться, втыкая клинки и не задействовав при этом турбин. Кто эту ерунду придумал? Явно Зотов. Он и проходит полосу препятствий отточено и выверено за 7 минут, зацепившись лишь раз крылом и погнув его немного. Вторым иду я, поначалу осторожничаю, заново привыкая скорее к динамике машины. А затем начинаю уже изгаляться с выкрутасами. В итоге прохожу в полтора раза быстрее. Новобранцы в восторге, Зотов молчит. Полдня гвардейцы проходят эту несчастную полосу. А я с небесной отрабатываю выпады на бревнах. Удивительно, но по скорости наземных атак она нисколько не уступила мне, а в точности и превзошла. Списываю на то, что только сел в меха. Вероятно, почуяв, что злюсь, принцесса только посмеивается. После тренировки на полигоне все возвращаются в ангар и собираются на обед по распорядку. Наша столовка в том же ангаре, только в смежном небольшом помещении. И едим мы, похоже, позже десантников, когда вышли на улицу взмыленные и уставшие их неровный строй, который, вернее, будет назвать толпой, возвращался в казарму, шествуя впереди нам на перерез. Увидев нас издали, Колчак демонстративно стал считать. «Раз, раз, раз, два, три, в ногу!» В ответ братцы громко заржали и побежали в ангар, нарушая строй. Будто не замечая бардака, принцесса с майором продолжили шептаться, удалившись от новобранцев метров на десять. А я, наоборот, пошел позади, чувствуя, что они как раз обо мне и шушукаются. Корнеты все тоже некоторые удержаться не могут и оборачиваются на меня посмотреть, пока есть возможность поближе. Но в столовке такая возможность еще лучше, ибо мы за один длинный стол и садимся трапезничать. Принцесса во главе стола, азотов перпендикулярно ей по правую руку. Я, напротив, тоже во главе так вышло. Солдатик живенько еду по тарелкам раскладывает с пылу с жару. Непривычно видеть принцессу в форме ее великолепной со штанишками белыми в обтяжку, погонами золотыми генеральскими теперь. Да волосами, светлорусами, вьющимися красиво, с нами, простыми невзрачными офицерами. Но, похоже, Анастасии на все предрассудки плевать. Она делит военную пайку с простыми офицерами. На тарелке у нее нет шикарных и дорогих блюд. Суп, картошка и жаркое из курицы, компот и хлеб черный. В заключение обеда повар, вероятно, все же не вытерпел и блинов принес лично, да еще варенье яблочного, сметаны и меда. Загалдели ребята одобрительно и лапы свои потянули к общей тарелке все разбирать, а принцесса на это только посмеивается. Когда видит, что я серьезен и задумчив, подкалывает меня, хитро улыбаясь. «Андрюш, ну скушай блинчик». Гвардейцы на меня тоже начинают посматривать с задором. «Есть, товарищ генерал, выдаю с иронией и тянуть к тарелке, где уже на донышке». «Два», — добавляет принцесса. «Так точно, бурчу, понимая, что мне бы не стоило». А то форма, которую для меня приготовили, еще долго не налезет. После обеда дали полтора часа на отдых. Налетался в Михаре с наскока так, что сил никаких не осталось садиться в кабину снова. Медведь, будто все это время голодавший, выжил из меня все соки. Именно по этой причине я напросился к небесной, которая собралась на стрельбище к нашим десантникам. С чистой совестью оставил зотова с новобранцами, которых я вряд ли чему-то научу, если уж на чистоту. Они же, по сути, управляют михарами совершенно по другому принципу, нежели я. И все же Зотов провожает глазами как предателя. Ему, похоже, без меня попросту скучно. «Дежурный доложил, что ты с ротой Колчака уже спелся», — говорит по дороге принцесса. «С одной стороны, это хорошо, но я бы не советовала привязываться к ним. Предприятие у нас опасное, вернутся не все, и если возникнет выбор между бойцом и выполнением задачи...» «Ты должен сам понимать, какое я приму решение. К, к такому должен готовиться, и ты молчу». «Андрей!» — раздергивает меня. «Своих бросать не стану, даже не надейтесь», — товарищ генерал ответил, потеряв всякое настроение. «Упертый как?» «Дежурный спешит навстречу, чтобы вместе на полигон отправиться». «Вероятно, по этой причине дискуссия у нас не продлилась. Пешком до стрельбища пришлось топать около получаса. Поначалу по асфальту, затем уже по тропкам». За это время я чуть отстал, давая возможность офицерам постарше поговорить. Заодно полюбовался принцессой украдкой, несмотря на то, что на ней генеральское пальто с воротником из каракуля. Опоясывается оно, красиво подчеркивая фигуру. После того, как она заявила, что любила моего отца, отношение к ней изменилось. Она ведь до сих пор одна, насколько мне известно. Никаких кавалеров и семейной жизни никакой, детей у нее нет, иначе кто бы ее отпустил в экспедицию, да какой там, ее бы и во Владике не было. Неужели действительно цель ее жизни — это мехагвардия? Пулеметные очереди затарахтели еще на подходе. Сразу навеяло и ощетинился, но быстро перестроился. Не первый день такое, вот только темп стрельбы разный. Поначалу думал, из пулемета Максим работают, оказалось не только. Несколько взводов на направлениях стреляют, другие на точках с новыми образцами вооружения знакомятся. Куда как раз принцесса и двинула с охотой. Дежурный вперед умчал, предупреждая о прибытии и крича на все стрельбище. «Без команд! Занимаемся!» И тем не менее стрельбу на время прекратили. На учебном месте несколько стендов, стол длинный, пошарпанный, где все лежит. И дядечка в зеленом мундире без погон, похоже, в роли преподавателя лет 50 на вид. Невысокий, худощавый и седой, глаза синим пламенем горят губы в полуулыбке. Доброго здравия, Анастасия Николаевна, вы как раз вовремя, поприветствовал он принцессу приподнято, и казаки в разные стороны разошлись вперед, ее любезно пропуская. Чем порадуешь, Виктор Павлович, рассказывай, поздоровавшись, добавила небесная с азартом в голосе. Преподаватель продрал горло, быстро пробежал по столу глазами и поднял первую странную штуку, похожую на винтовку, но короче и с длинной, чересчур широкой ручкой, направленной вниз. «Начну с отечественной разработки нашей гордости автоматической винтовки Федорова». Начал с демонстрации образца. Патрон 6,55 мм по изначальной задумке, но решили увеличить калибр для лучшей пробиваемости, учитывая предстоящую задачу до 7,62 мм. Также емкость магазина подняли до 45 патронов темп. Стрельбы, правда, снизился до 300 выстрелов в минуту, но так, по крайней мере, мы избегаем осечек и перегрева ствола. Не сразу понял, что у меня рот раскрыт и туда уже задувает. Винтовка, которую не нужно перезаряжать после пяти выстрелов? И не такая тяжелая бандура, как пулемет Максима? А то я думал, бедные пехотинцы тачанку в 70 килограммов покатят по Америке. Далее нас порадовали уже немцы, продолжает мужчина, демонстрируя вещь поинтереснее, с сошками и ручкой деревянной, да еще и с магазином сбоку. Ручной пулемет системы Дрейзе MG 13 с патроном калибра 7,92 мм. Магазин увеличили с 75 патронов до 125, темп стрельбы 650 выстрелов в минуту. «Надо признать, очень мощное оружие в руках одного стрелка». «И не перегревается, как наши Максимы». Бойцы одобрительно загалдели. «Похоже, эта презентация исключительно для нас с принцессой». Пощелкав затвор, разобрав до деталей и собрав пулемет обратно довольно ловко, преподаватель продемонстрировал не менее интересные пистолеты западного производства. «Манлихер» калибра 7,63 мм с магазином на 10 патронов и английский кольт 11,43 мм с увеличенным уже нашими туликами магазином до 20 патронов. Как выяснилось, вскоре преподаватель оказался тем самым хваленым изобретателем стулы. Как раз когда к нему подоспел и второй, еще постарше, такой же щуплый, да на первого похожий, будто они братья, и заявил «Ваше высочество, не желаете ли поглядеть защитную экипировку?» «Да подождите вы, не так быстро!» — выдала принцесса сварливо. «Я хочу пострелять из этой штуки!» — кивнула на МГ-13. А у принцессы губа не дура. Оба конструктора засуетились вдвойне. По их совету, для удобства стрельбы принцесса легко передала в заботливые руки одного из верзил свое пальто, оставаясь в облегающем мундире меха-гвардейца, И вскоре началось на стрельбище веселье. «Никогда не слышал, как принцесса визжит!» А она начала, когда забахали выстрелы у нее перед носом, да еще и забила с отдачей, при том, что ее ведь предупреждали. Магазин закончился слишком быстро, ей дали еще три, пока уже ствол не задымился. Еле уговорили сделать перерыв, но ей на месте не сидится, схватилась за автомат Федорова. «А ну-ка, Палыч, магазины подавай», — заявила взмыленная. Щеки красные, тонкие локоны с сдувает. Ох, красиво! Все залюбовались. С автомата стрелять ей понравилось больше. Не такая отдача. А все и рады. Генеральша на животе лежит попой кверху. Все не в поле на мишени смотрят, а на ее округлости обтянутые стыд да срам. Но гусары в таком случае говорят с придыханием «эстетика». Забахала, затарахтело по всему стрельбищу знатно. Мы уже и привыкли. Напросился пострелять с немецкого пулемета и я. Вот только не лежа на плащ палатки, как принцесса, а стоя, как мои братцы. Удовольствие неописуемое. Пусть я ни в какую мишень и не попал, зато прикинул, что такая штука с одной обоймы может в упор и голубого аргалида раздолбить за милую душу. Надо только знать, куда целиться». А я им подскажу, опытом поделюсь с удовольствием. Эх, нам бы такие во Владик выдал в сердцах, уходя с позиции и принимая на плечи шинель от казака. Нам хотя бы нас нарядить товарищи экспедиционеры, ответил Виктор Палч посмеиваясь. «Чтоб такое в армию серийно пустить, это лет десять бюрократической волокиты еще пережить нужно. Кстати, товарищ штабс-капитан, не желаете ли опробовать британский кольт? Мы для него пули бронебойные отлили специально». «С удовольствием. Пожалуй, тоже опробую», — обозначилась принцесса с красным носом, которой уже вручили железную кружку с горячим чаем. И ко мне обратилась. «Хорошо стреляешь из револьвера?» «Похоже, увидела, что я из медведя по возвращении отцов револьвер со всякой другой мелочевкой доставал». «Думаю, неплохо», — отвечаю с грустной улыбкой, вспоминая дуэль. «Тогда посоревнуемся», — заявляет с азартом и туликам говорит. «Где направление пистолетное?» «Самое левое ваше высочество, 25 и 50 метров, сейчас только этих сгоним». В стрельбе по мишеням с дистанции 25 метров принцесса обставила меня с первой попытки очень уж легко, но во второй я был уже близок к победе. Однако удовольствие лицезреть довольное и прелестное лицо женщины виделось мне выше вкуса победы над ней. Спустя два часа изучения новых образцов вооружения перешли к экипировке. Оказывается, можно шапки с мундирами и броней из металла обшивать. Вот только все тяжелое, быстро не побегаешь. И вместе с тем я понял, что не просто так в наши десантники отобрали самых крепких и выносливых. Они и тренируются, чтобы в броне да с тяжелым оружием по суше идти. Это у меховодов броня, которая сама их несет и защищает, а пехоте придется несладко. С другой стороны, такие бойцы будут более живучи и убьют тварей больше. Ну а мы прикроем. После стрельбища я понял, насколько серьезно нас готовят к миссии. Будто читая мои мысли на обратном пути, принцесса заявила с хитрой улыбочкой, что у Зотова для меня есть сюрприз, связанный с некой задумкой для Михаров. Мол, к идеям я сам его некогда и подтолкнул. Казалось бы, ничто не может омрачить вечер после такого впечатляющего дня. Но я ошибся. Еще до ужина на базу прилетели два Михара. Илья Рогачев и Олег Румянцев. Теперь вся наша команда в сборе.